Глава 13. Битва за сказку. Вертолет доставил нас обратно, приземлившись всего один единственный раз на дозаправку. В Нью-Йорке нас уже встречали Фредди, Кэм и Алена. Последняя тут же бросилась на Жеку и принялась ощупывать его и осматривать. «Живой, слава богу», убедившись в отсутствии царапин, заявила она. «А мы так испугались, когда не нашли вас». «Сразу звонить начали!» «У нас проблемы!» Перебил ее Кэм и указал на босую ногу Жеки. «Да, брат, не везет тебе с обувью!» Задумчиво произнес Фредди. «Может, тебе стоит ходить босиком?» «У них теперь есть все необходимое!» Между тем продолжил Кэм. «Как я понимаю, мы сделали все возможное!» «Нет, пока еще есть шансы остановить все это», – покачал головой я. «Мы думаем, что сам ритуал будет проводиться на Северном полюсе. Именно так сказано в свитке. В самую долгую ночь». «Так она всюду, ночь эта...» Вставила свое слово Алена. «Почему именно полюс?» «Не знаю. Так предположил Женька. Пожал я плечами. А он нас и по поводу ботинок предупреждал». Так что, думаю, следует проверить эту теорию». «Эх, если бы Салтатор был на нашей стороне, сейчас можно было бы добраться туда без проблем», — прикурил очередную сигару Фредди. «Нас мог бы по очереди перенести туда Кэм, выдвинул я свою идею, но я думаю, что способ найдется и без этого, но предлагаю лететь к нам, в Россию». «Почему именно такой маршрут?» — поинтересовался Стипман. Короче, и быстрее будет ехать прямо отсюда. «Мальчики, да я вообще не уверена, что нам нужно на полюс». Снова вставил свое слово Алена. «Жень, ну с чего ты взял, что все будет происходить именно там?» «Ну как? Там же ночь, на несколько месяцев теперь». Начал объяснять тот. «А если он ошибся и комбинацию не так выстроит? Ну или еще чего-то пойдет не по плану?» Так там можно успеть еще раза три все повторить. «Ну, в этом плане да», — согласилась она. «Нам нужно вернуться в посольство», — уверенно заявил я. «Пока Колобок там, мы сможем согласовать наш перелет в Россию. Там мы хотя бы не будем вне закона». «Это чертовски нам поможет», — согласился со мной Фредди. «К тому же я давно хочу попробовать...» Как это сказать, по-вашему, борщ. и слово произнес он. Значит, решено, кивнул я. Давайте обратно в посольство и там уже попробуем разобраться во всей ситуации. А сколько у нас до зимнего солнцестояния, уточнила Алена. Около недели, немного подумав, ответил Кэм. Да, да, мы вполне сможем помешать им, а заодно разыскать то место, где будет проводиться ритуал. «Нет, я все равно не понимаю, почему мы должны лететь на полюс», сказала Алена, напяливая на Жеку пуховик. «Странный какой-то ритуал получается». «Так они и должны быть такие». Вынул нос из-под застегнутого воротника Женек. «Вот по-вашему что, дружить с медведем это нормально?» «А что не так с медведем?» Пыхнул сигары Фредди. «Есть у меня один товарищ, так он прекрасно дружит с ним. Правда, он смотритель зоопарка». «Может, я быстро слетаю и посмотрю?» — спросил Кэм. «Нет, Джо, здесь нет ничего личного. Но что-то и вправду не так с этим полюсом». «Да я-то что?» — удивился Жека. «Вон Ваню спрашивайте, он здесь главный». «Все дружно повернулись ко мне и дружно уставились». «Это когда меня главным-то успели сделать?» — удивился я. «Ален!» «Ты сама как думаешь, где можно провести такой ритуал?» «Даже не знаю», – пожала плечами та, Но в такой холод я бы точно не поперлась. Это же они хотят волшебства весь мир лишить. Ну, допустим, у них получится. Допустим». Она выставила руки вперед и подчеркнула последнее слово, чтобы Жека, открывший было рот, замолк. «Вот все, нет больше сказки. А как выбираться?» Это же сколько техники нужно? Ледокол, в конце концов? Не, ну тупо же. Блин, вож парит, девка. Скинул капюшон Жека и восхищенно уставился на Алену. Я бы вот ни за что так не подумал. Значит, получается, по твоей версии, он или богат, или, может быть, где угодно. Почесал макушку я. Понять бы еще, кто он. Это чертовски хороший вопрос. С задумчивым видом произнес Фредди. «Идей, я так понимаю, нет, спросил я. Тогда давай, Кэм, наверное, стоит действительно проверить. Происходит что-то на полюсе или мы ошибаемся? Блин, Ален, я уже запарился в этой куртке, пожаловался на жизненные трудности Жека. Можно я ее уже сниму? Снимай, разрешила она, и на чистом китайском сказала продавцу. «Вот эти два пуховика мы возьмем. Сколько с нас?» «Во, видали, что делает?» Кивнул подбородком на свою невесту Женька. но затвернемся, Женюсь!» «Так, балабол, пошли шапку выбирать». Потолкнула его Алена к следующему латку на рынке. Кэм вернулся к самому вечеру. Ни в Антарктиде, ни на Северном полюсе следов злодеев обнаружено не было. Что, собственно, не говорило о том, что там ритуал проводиться не будет. С теми суперами, что были у злодея, можно телепортироваться туда за секунду до нужного времени. И я все еще склонялся к тому, что проводиться он будет именно там. Пока еще Женькино чутье нас не подводило. Алена закупила целую кучу зимних вещей, при этом заставила каждую примерить, а на аргументы «мне в ней неудобно будет» заявляла «зато красиво». Фредди так перенервничал, пытаясь ее переспорить, что изрезал своими лезвиями три шикарных дорогих пуховика. Не специально, конечно, просто от нервов они у него непроизвольно появлялись. Но главное, что обулись и оделись, осталось дело за малым – узнать, где будет проводиться ритуал. Но идей на этот счет не было никаких, и даже Колобок склонялся к варианту с Северным полюсом. Тем более, что на южном к этому моменту должен был начаться день, а не ночь. Но на всякий случай его тоже держали на контроле. Время шло, но информации все не поступало. Как вдруг в день Деникс раздался телефонный звонок у Жеки. Да, Борис Аркадьевич, отхватился тот и заходил с трубкой по комнате. Не, ну как не делаем? Мы на полю северный собираемся. Что значит, зачем? Злодеев силушкой богатырской огорчать. — Ага. — Понял. — Вот только не надо на меня шипеть. Простите, Борис Аркадьевич, я понял. Он отключил звонок и посмотрел на всех нас. — Ну и чего замолк? — пошевелила его Алена. — Забыл. Почесал макушку тот. А, нет, вспомнил. Тут же, получив от невесты подзатыльник, заулыбался тот. — Короче, мы все уволены. Если не найдем злодея, и в школу можем не возвращаться. Ну а про полюс-то он что сказал? Повернул я его мысли в другую сторону. А, да фигня, говорит, ваш этот полюс. Оживился Жека. Мол, все сказочные заклинания за Кудыкину гору делать идут. Блин, Женька, ну с этого и надо было начинать. Махнул я на него рукой. И как я сам не догадался? Ну, Кэм, давай, переноси нас всех, иначе уже не успеть. «А где это место?» Тут же удивился тот. «Эх ты, городской!» Заулыбался Женька. «Это же все знают, да, Вань?» «Я не знаю», — пожал я плечами. «Ну как же? Тридевятое царство, тридесятое государство...» Начал объяснять Жека. «Не, это я в курсе, но где оно находится территориально?» — уточнил я. «А, не, этого я не скажу». Займялся Женька. «Кажется, я поняла», — оживилась Алена. «Это может быть в Египте, там, откуда сам этот свиток». «С чего ты это взяла?» Переключился я на Алену. «Что-то я не припомню в египетской мифологии никакой Кудыкиной горы». «Зато есть пирамиды, которые ее прекрасно имитируют», — ответила она. «Да нет. Ну какие пирамиды?» — вступил в разговор Кэм. «Я вообще не уверен» что такое может находиться в нашем мире. Точно. Едва не подпрыгнул я. Балкон у Бориса Аркадьевича, вход в мир сказок. Тридевятый царство, Кудыкина гора, все это находится там. Но как они туда попадут? Взмутился Жека. Это же нужно в нашу школу проникнуть, мимо всей охраны пройти. Возможно, именно для этого ему и потребовалось то, не знаю что. Заходил я туда-сюда по комнате. Уверен, что все именно так и есть. Это как раз объясняет ту лишнюю вещь, которая не вяжется с ритуалом». «Кэм, кажется, нам нужно домой», – одними губами произнесла Алена. «Ты сможешь унести сразу всех?» «Ну, если Фред не будет выпускать свои коготки, то я мог бы перенести вас в парашюте», – ответил Стипман. «Мать твою, Кэм, вот это называется когти!» Он снова преобразовал только средний палец и, изображая неприличный знак. «Ну так поехали, чего ждем?» – начал я, поторапливая друзей. Вскоре мы уже летели, связанные в один узелок, будто яблоки или картошка, Кэм усадил нас в парашют и, подхватив за уголки, взмыл в небо. Жаль, что ничего нельзя было рассмотреть, хотя, судя по свисту рассекаемого воздуха, перли мы со скоростью, намного превышающую самолет. Нет, будь это волшебством, то мы бы, скорее всего, вспыхнули от трения, как те метеориты, которые падают из космоса. Однако обошлось, и приземлиться получилось почти мягко. Кэм сбросил нас с высоты двухэтажного дома. Нет, мы, конечно, хотели возмутиться, но стало немножко некогда. Оказывается, на нас снова напали. Чен ударил Стипмана на подлете к школе, и теперь они схватились в воздухе, кувыркаясь и постукивая друг друга по лицу. Паучиха тут же набросилась на Фредди, который быстрыми движениями нарезал летящую в него паутину на мелкие кусочки. Жека снова сцепился с волосатым мужиком с колесом в руках. А мне достался быстробегающий сплай, который вихрем носился мимо меня и каждый раз пробивал в челюсть. Вот только просчитались супостаты. На земле родной с богатырями просто так не справиться. В очередной раз пробегающий мимо сплай был тут же пойман за воротник, а чтобы не брыкался лишний раз, вбит в землю по пояс. Алена с криком «Отвали от моего жениха козел!» запулила в таране со сапогом. Тот отвлекся на смертную, решившую посметь такую дерзость в сторону бога, и тут же заработал оплеуху от Джеки. Его откинуло метров на десять, а в этот момент на него сверху упал дракон, завязанный чуть ли не узлом. Фредди, наконец, смог ухватиться за паутину, и теперь у них с паучихой проводилось первенство по перетягиванию каната. Пока в это не вмешался Жека. Он с криком «Кия!» рубанул по паутине ребром ладони и порвал ее, отчего Фредди с Беллой разлетелись в разные стороны. Но вот паутина сработала по принципу натянутой резинки, и после того, как добавила ускорение своей хозяйки, до кучи приклеила ту к стене. Но это было только начало. В следующее мгновение произошло то, чего мы совсем не ожидали. Из здания школы вдруг начали выбегать наши братья-богатыри и бросились на нас. Здесь уже ничего поделать мы не смогли. Битва была славной, половину парка положили, вход и березки шли, и осинки, но уж больно силы неравные. Спеленали нас, скрутили, паутины всех опутали и понесли в школу. А я еще во время битвы заметил, что глаза у них какие-то странные, словно не живые. Вот как у кукол две стекляшки стоят и вроде моргают, а все равно понятно, что не настоящие». Видимо, околдовал их сол этот, охмурил и против братьев идти заставил, потому как не могли они сами. Значит, опоздали мы. Добрался злодей до нужного места и сейчас начнет ритуал черный проводить. Нас пронесли по коридорам и вскоре доставили в кабинет к Борису Аркадьевичу. Бедного директора упаковали в кошачью переноску. Представляю, как это для него унизительно. Затем нас покидали одного за другим через перила балкона, и мы увидели его, соло. «Виджил, мать твою! возмутился Фред. Какого черта ты делаешь? Это не Виджил», — успокоил я товарища. Он и есть сол. Именно поэтому у него был доступ ко всей секретной информации. Мы искали совсем не там. Зовите меня, Соловей! Расставил руки в стороны тот. Я соловей-разбойник. Вы думали, я забуду тот позор? Думали, депортируете меня с родины, и я успокоюсь? Нет. Моя месть будет страшной. Ты же сам лишишься всего волшебного, сказал ему я. Потеряешь силы. Я научился жить без них, когда вы, богатыри, их у меня отобрали. А теперь побудьте и вы в моей шкуре, закричал тот. Я заработал миллиарды долларов и прекрасно проживу без вашего ванючего волшебства. А вот что будет с вами? Ха-ха-ха». Он отвернулся от нас и начал творить колдовство. Три ведра с водой стояли у его ног, неподалеку сидел грустный Горыныч с виноватым видом, а Соловей держал в руках ботинки, которые потерял Жека. Злодей поднял первый и окунул его в ведро затем во второе, затем в третье и поднес к носу трехглавого дракона. «Жги!» — с произнес Соловей. «Не буду я ничего поджигать!» — отвернул одну морду тот. «У вас где огнетушитель вообще? Вы технику безопасности не соблюдаете. А вдруг пожар какой? Мне потом отвечать?» Присоединились две оставшиеся главы. «Так, мне зубы не заговаривай. Жги, кому говорят?» крикнул на него злодей. Тебе повезло, что я не должен использовать в ритуале стороннюю магию, но способ тебя заставить есть. С этими словами, злодей сунул в руку в карман и достал из него упаковку с перцем. Высыпав немного содержимого на ладонь, он с размаху швырнул его в нос горыночу. Ну теперь беги дурак, засмеялся Жека. Дракон зашевелил губами и начал часто вдыхать, а затем чихнул. Одновременно из трех голов вырвалось пламя, Сол едва успел подбросить ботинок и упасть на землю, прикрыв голову руками, а Горыныч продолжал заливать напалмом все вокруг. Злодей тут же пополз к сложенным неподалеку ботинкам, затем принялся окунать их в воду и подкидывать в летящие во все стороны пламя. Вскоре на земле дымились все три Женькиных ботинка, но ничего не происходило. Сказка оставалась на месте, мы прекрасно могли наблюдать ее вокруг себя. «Кажется, что-то пошло не так, Соловей», — усмехнулся я. «Нет, товарищи богатыри», — попытался изобразить злодейский смех тот и закашлялся от дыма. Кульминация. Кое-как выдавил сквозь кашлен. И тут Сол... Выхватил торезубец Посейдона, Таранис принялся раскручивать свое колесо, а с другой стороны на ботинки был направлен обычный вентилятор. Когда три различных ветра пересеклись на ботинках, они вдруг начали разгораться все сильнее и сильнее, пока не полыхнули разноцветными огнями. Один обычным, второй синим, а третий зеленым. Мне показалось, что сказочный мир вокруг заплакал, застонал, и вскоре все окружающее начало вспыхивать. Мир сказок будто плавился, он скукоживался, оплывал, как вдруг поднялся сильный ветер, который стал раздувать огонь все сильнее, превращая в пепел все, что нас окружало. А затем он подхватил черные остатки и поднял ввысь. Улетели деревья, трава, земля, сказочные создания. Горыныч начал корчиться и кричать, а затем вдруг уменьшился и превратился в обычную ящерицу. То же самое стало происходить и с остальными вещами. Они вдруг стали принимать самые привычные формы. Маленькие эльфы превращались в бабочек и стрекоз, боровички превратились в обыкновенные грибы, и такое происходило повсеместно. Затем что-то звякнуло, будто разбился хрустальный бокал послышался детский плач, и мы оказались сидящими на асфальте и опутанные самой обыкновенной паутиной, которую без труда порвали даже в отсутствии силы богатырской. «Ах ты, козлина!» — скинул себя прилипший путы Жека и угрожающей походкой направился к Солу. «Не подходи!» — завизжал тот и выхватил сотовый телефон. Я сейчас полицию вызову! Я тебе сейчас вызову! прорычал богатырь и, выхватив трубку, правым хуком сунул злодею в челюсть. Соловей упал и свернулся калачиком, а мы все разом набросились на Женьку, пытаясь удержать его. Он пытался несколько раз пнуть лежачего, но не смог дотянуться. Что-то кричал, угрожал, а сол поднялся на четвереньки и в этой позе рванул в сторону. Жди моих адвокатов, придурок! крикнул он, отбежав подальше. Да я тебе сейчас. Тут же взорвался мой друг и, подхватив какой-то камень, запулил его в злодея. Тот успел пригнуться, отбежал еще немного и показал неприличный жест, выставив средний палец. ⁇ Пока, придурки! ⁇ Вот и сказочки конец. А кто слушал, тот дурак. Ха-ха-ха! ⁇ продолжил веселиться Сол. Так. Но это уже наглость. До сего момента, будучи невозмутимым, изрек Фредди. Он даже меня уже бесит. Гепард развел в стороны руки и. На этом дело и закончилось. Он удивленно уставился на отсутствие лезвий. Повторив этот номер несколько раз, без видимого результата, грустно вздохнул и вставил в рот очередную сигару. Он что-то сказал только что, да? уставился на Фредди Жека. «Сказки больше нет, наушники не работают», — пояснил я. «Теперь мы больше не сможем понимать друг друга». «Я могу переводить?» — грустно вздохнула Алена. «Ну какая теперь от этого польза?» «Ну и какого хера тут происходит?» — раздался сзади знакомый скрипучий голос Бабы Яги. Я обернулся, чтобы обрадоваться тому, что хоть кто-то остался из сказочных героев, Едва не уронил на асфальт челюсть. Позади стояла древняя старуха, которая не способна была даже разогнуть спину. Черноволосой красавицы больше не было. бабушка Ига, мы не смогли, не справились!» Тут же расплакался Женька. «Мы не успели, сказки больше нет, простите нас!» «На вот, корешок валерьяны пожуй, успокаивает!» прошамкала бабка и сунула Женьке в рот какую-то засохшую штуку. Тот принялся жевать и в самом деле немного успокоился. — Значит, еще есть сказка? — улыбнулся я. — Не всю злодей изъел. Работает? — Это медицина обыкновенная, болван! — проскрепила Ега. «Э, а ну, брысь, все в школу! Нужно порядок наводить! — Но... — начал было Жека. — Брысь, — я сказала! — строго повторил Яга. Мы, опустив головы, отправились в здание. Здесь царил полный кавардак, мебель перевернута, ветер гоняет бумаги по коридорам, а со второго этажа слышится жалобное мяу. Вместе с нами, ничего не понимая, в школу стягивались остальные богатыри, которые еще совсем недавно нападали на нас под влиянием каких-то чар. Сейчас они удивленно крутили головой и задавали один и тот же вопрос. Что здесь происходит? Было очень грустно и обидно. Вот так запросто взять и убить все волшебное. Да как только в голову такое могло прийти? Зачем кто-то давно написал это заклинание? Нас привели в актовый зал, усадили на стулья, и вскоре на сцену поднялся колобок. И когда он успел сюда добраться? Хотя, может, волшебством воспользовался, пока оно еще было. Как вы уже многие поняли, сказки больше нет. Строгим голосом начал он, но это не значит, что жизнь закончилась. Впереди Новый год, так что завтра вы все отправитесь по домам и не спорить. Ткнул он пальцем собирающегося открыть рот Джеку. «Иностранные граждане завтра вас также посадят на самолет, так что не переживайте». «Вообще-то там некоторые помогали злодею. Все же не удержался Женька». «Так работает то, не знаю что», — пояснил Клобок. Злодеи не просто так звали Соловей. Когда-то давно он смог найти применение этому волшебному объекту и так красиво пел в уши, что никто не мог ему отказать. «Вообще-то они нас ограбили и помогали ему, когда еще не было этого объекта», — не унимался товарищ. «Соловей за столько лет научился говорить красиво», — кивнул тот, так что ничего удивительного, под его влиянием оказались слегка туповатые личности. Однако вины с них это не снимает, но по гражданским законам мы им ничего сделать не можем. Сказки больше нет, а значит и законов, сказочных тоже». Кэм наклонился к Алене и что-то произнес на английском языке, после чего та подняла руку, словно ученица в школе. «Товарищ Колобков», — произнесла она. «Господин Кэм и Фредди просят остаться на празднике у нас. Говорят, давно хотели посмотреть на настоящее русское застолье». «Это можно», — согласился тот. «Так, у нас еще есть серьезные вопросы, которые не могут терпеть. Как вы поняли, Борис Аркадьевич теперь обыкновенный кот, Горыныч ящерица, и такое случилось со многими волшебными существами. В конце дня жду вас у себя в кабинете». Получите распределенных животных. Теперь им нужен уход. Все, все свободны». Он опустился со сцены и, чеканя шаг, в полной тишине покинул собрание. Вскоре и все остальные потянулись за ним. А мы так и продолжали сидеть, чувствуя свою вину и не понимая, как теперь жить с этим дальше.